«Мистер Джупитер», — наконец говорит ростовщик, — «это не фокус с тремя картами. Я совершенно ясно высказал мои ожидания. Я беседовал с вашим агентом, который подтверждает все, что вы говорите. При желании я могу оформить вам суду за пять минут, и вы получите деньги, но выбор исключительно за вами». Джаспер улыбается. Он думает только о деньгах. Он думает только о славе и успехе представление в три раза больше прежнего с массой чудес природы курьеоззные животные необыкновенные цирковые актеры и Нел его звездный номер она пролетала под куполом шатра, как будто рассекала воду, словно ускользая от силы, которая могла поглотить ее. У нее были боевой дух, индивидуальность и целеустремленность, отражавшая его собственное честолюбие. когда он смотрел на нее, то думал: мы похожи. Она была икаром, а он изготовил эти железные крылья. Он представлял выражение лица Уинстона, когда тот увидит, какое чудо сотворил Джаспер. Его ярость, его зависть и полную неконкурентоспособность Джаспер уведет от него зрителей, как косяк сардин, захваченный сетью. Ростовщик берет ключ и кладет на стол. Джаспер облизывает губы. «Прежде чем мы перейдем к сути вашего дела, мистер Джупитер, я хочу, чтобы вы знали о моих методах». «Разумеется», — отвечает Джаспер, «но каждая секунда для него теперь тянется мучительно долго. Ростовщик может передумать в любой момент». «В городе есть другие кредиторы, финансисты, заимодавцы, называйте как хотите, которые отправят вас в долговую тюрьму за неуплату долгов. Но это не мои методы». Заложник, который сидит в тюрьме, не наколдует монеты в мой кошелек, особенно если у него нет состоятельных иждивенцев. Да. Но если хорошенько встряхнуть его, то монеты посыплются у него изо рта. Ясно. Вам нужно знать, что некоторые называют меня шакалом. Беззаботным тоном говорит ростовщик. Я не из тех, с кем можно шутить. Я всегда обеспечиваю возврат средств. Буду безмерно рад, если это произойдет в результате вашего собственного успеха. Как и вы, я деловой человек и должен держать на плаву мое собственное учреждение. Это понятно. Если желаете, вы можете нанести визит респектабельному финансисту из вест который разъезжает в экипаже с четверкой лошадей и для которого денежные ссуды являются обычной прихотью или увлечением, обратиться к джентльмену, который ведет свои дела в такой же джентльменской манере. Я ничуть не обижусь, если вы предпочтете такого джентльмена для ведения ваших дел. Если вы считаете меня слишком низменным по сравнению с вашими запросами... «Нет», — моментально отвечает Джаспер, поскольку он понимает и знает, что ростовщик тоже это понимает, что респектабельный финансист не прикоснется к нему и двадцатифутовым шестом от циркового шатра... «Я готов продолжать». Расставщик улыбается. «Теперь, мистер Джупитер, я убедился, что мы пришли к полному согласию». На этом дело сделано. Джаспер берет ручку, выводит свое имя в нижней части контракта, жмет руку расставщику и выходит с пригоршней хрустящих банкнот и банковских чеков. И когда он выходит навстречу солнцу, то сожалеет лишь о том, что не обратился к шакалу еще раньше». День раскрашен в бело-голубые цвета. Тесные жилища Соху купаются в солнечных лучах. Мостовые усеяны бумажными обертками и лошадиным навозом. Жужжащие осы парят в воздухе, словно подвешенные на невидимых нитях. Мимо него проходит мальчик с плакатом, привязанным к шее. Необыкновенный феномен! Перл! Белоснежная девушка. Живая выставка в Риджент Гэллери на Риджент Стритт на другой стороне улицы, мясник устанавливает свой лоток. Его руки лоснятся кровью от кусков бычьего сердца, бараньего ливера и крошечных почерневших куриных легких, порезанные на части куски животных. Джаспер давит на собственную грудь и ощущает, как расширяется его грудная клетка. «Десять почек за три пенса!» — кричит мясник, и Джаспер улыбается. «Тоже деловой человек», — думает он. «Разве он не знает, что можно лишь перейти на другую сторону улицы и стать обладателем несказанных богатств? Эта зелёная дверь — портал к иной жизни. Завтра этот мясник мог бы открыть лавку в самом фишенебельном квартале западного Лондона, и для этого понадобилась бы лишь его подпись». Чья-то рука дёргает его за брючину. Он отскакивает назад. «Сэр, сэр, — говорит девочка, — и указывает на обрубок своей ноги. Она держит деревянную ложку, обернутую в шаль, изображая младенца. «Пожалуйста, один пенни, сэр!» Как правило, Джаспер хмурится и пинками разгоняет нищих бесенят. «Но сегодня необычный день». «Что с тобой случилось?» — спрашивает он, любопытствуя, какую ложь изобретет маленькая мошенница. Он заметил, что нога девочки от колена привязана к задней части ее бедра, так что пальцы выглядывают из подорванных панталон. Классический нищенский трюк. «Это все из-за фабричной машины, сэр, когда я зарабатывала на честную жизнь, а теперь я без этого безработная, а у меня сестренка умирает с голоду». Джаспер улыбается. «Вот, возьми», — говорит он и вжимает шиллинг в ее ладошку. Девочка хватает монету и устремляется прочь, прыгая на костылях из речного плавника. Пожалуй, у нее хорошая интуиция. Джаспер оглядывается на вывеску с тремя шарами и ускоряет шаг. Он думает о Дэше, о том приходящем моменте, когда ему показалось, что это Дэш сидит за столом. Но Дэш мертв. Джаспер видел его изломанное тело под укреплениями, его распухшие пальцы побагровевшие от солнца. Джаспер плюнул на них и попробовал медленно стянуть кольцо.